Глава шестнадцатая За подарками для племени и за одеждой для Ирдена мы решили отправиться утром. Верхом. Не в смысле верхом на лошадях, а на спине одного крылатого типа. Нет, ну а что? Ему размяться, мне покататься, всем польза. А всем недовольным пришлось смириться. Таковых недовольных оказалось на удивление много. Мои братишки, мои орки, мой папа, мой деверь и моя нечисть. Горгулья, впрочем, быстро успокоилась. Её-то Ерден согласился взять без разговоров. Всем остальным — ну ой. «Жан-Луи, Леандр, мир вообще несовершенен», — сказала я. «Нет, крыльев, не летишь». «Или надо на выходить замуж», — заявила Горгулья. «Вот мы с моей феейкой молодцы. У неё крыльев нет, так она нашла себе дракона Музя. И меня. Только я маленькая. Поэтому и я тоже носила вот дракона кона у влила ствлила». «Что ты с ним сделала?» — не понял Леандр. «Умужествила», — пояснила я. «Ну, знаешь, как удочерила, усыновила». Мои братья уставились на Ирдена. Он рассмеялся и развел руками. Не смог устоять перед такой прелестью. Пришлось смириться. Зараза кокетливо потупилась и хихикнула. А спать мы с драконом отправились в одну из гостевых комнат с большой кроватью. потому как не имела ни малейшей возможности делать это в моей девичьей комнате. У меня там обычная кровать, рассчитанная на одного человека, а вовсе не королевское ложе. С братишками, пока я и они были маленькие, мы втроём ещё как-то помещались, когда они прибегали ко мне ночью. Два взрослых человека уже никак. Переодевались мы с драконом за ширмой по очереди, в нашу поправку. Переодевалась косну я. причём далеко не в ночную сорочку, а в целомудренный закрытый костюм, состоящий из шёлковых бриджей и туники. Не могу же я лечь спать в одну постель с мужчиной раздетая. Точнее могу, но с мужем. Ах ты ж боги, Ирдан не муж. Ладно, поправка. С настоящим мужем, когда он у меня всё же появится. Драконище просто скинул себя всё, кроме подштанников. Собрался и дальше, судя по движению руки к поясу. но я цыкнула и вредно заявила. «Только попробуй их снять. Я тебя снова в железную банку засуну». «Клара, ну вот тебе несовестно», ухмыльнулся ничуть не испугавшийся ердан «И потом тебе же самой будет неудобно рядом со мной таким железным спать. Я буду скрипеть, пахнуть маслом для смазки и ржавчиной. А ещё из-за тяжести матрас подо мной сильно прогнётся. Ты станешь ко мне под бок скатываться». Но я буду твёрдый и холодный. Может, не надо? Может, и не надо. Вынуждена я была признать его правоту. Но не смей раздеваться до гола. «Вы оба разденьтесь, это удобно, за. Влетела вдруг в открытое окно зараза. «Я вот всегда голенькая сплю. Клала, я от чего хотела. Меня не помыли, я оттела и день гуляла по кладбищу. Ты меня забыли, да? Вот прямо совсем узы меня не помнись». О, я и правда забыла про наш ежевечерний ритуал. Сама-то ополоснулась уже, но нечисть всё время болталась с младшими монками и я почему-то решила, что и спать она отправится к ним. Да, совсем у меня феечка уставшая. Не пили девой. Я не обиделись. Но у к тебе рано заводить, погрозила она мне пальчиком. Тебе я для кону мустози. Однозначно никаких детишек. Тебя сейчас искупать. «Но тогда нужно будет сразу ложиться в постель. Вы старине вечерами прохладно, после купания ты не сможешь отправиться гулять на улицу», — сказала я. «Де? «Да? Нет, тогда не надо. Мы с Блатиками полезем смотреть Литя. Они говорят, он смешнул, и секотки боится». У Ирдена вытянулось лицо, и он повернулся ко мне с немым вопросом в глазах. «Да есть тут на кладбище неподалёку один лич, он старенький уже». И да, он ужасно боится щекотки. Начинает смеяться, ругаться всякими архаизмами и обещает, что закопается так, что его уже никогда не смогут выкопать и поднять. Пояснила я. Зараза, не обижай его сильно, а то совсем рассыплется, жалко будет. Ой, как интересно. А чего он кусает? Кусает? А, кушает. Да, вроде всё, даже орехи. У него зубы уцелели, справляется. А Мы с Литим будем кусать олески. Он уже мёл твои и снова не умлёт?» На этом воодушевившаяся нечисть рванула обратно в окно с криками. «Блатики, блатики, несите олески!" ой «Ой-ой-ой!» Протянула я и повернулась к Ирдену. Выглядел он в этот момент комично. Стоит в одних подштаниках, опустив голову и сложив руки на груди. Но одной ладонью прикрывает глаза и трясётся от смеха. «Прекрати!» фыркнула я. «Какая семья, такие и приятели. Господин Фельдтон неплохой, для лича так вообще сама доброта. Он даже со мной был любезен. Братья его подкармливают и латают ему магию время от времени». «Господин Фельдтон, лич, который боится щекотки и любит орехи», выдавил через смех Ирден. «Ох, Клара, ваша семейка бесподобна». Спали мы в итоге вполне неплохо. Ширина кровати позволила не мешать друг другу. Два одеяла, которые я велела слугам принести, помогли с комфортом пережить соседство. Я хорошо выспалась, дракон не очень. «Кто всю ночь выл под окнами?» Страдальчески спросил он утром, когда мы вставали и собирались к завтраку. «Наверное, нежить. Братья иногда поднимают животных, учатся». «Какой кошмар!» А я привыкла к такому с детства и даже не проснулась ни разу. К тому же в Бериусе у меня одно из окон спальни выходило на оживлённую улицу. И там тоже было совсем не тихо. После завтрака мы вышли во двор, Ирден перекинулся в огромного красного ящера, заспанная эквёлая зараза вспорхнула ему на шею, устроилась там и заявила. «Я буду спать. Мы всю ночь выли, и они выспались». «Зачем вы выли? с кем?» — удивилась я. Слитим, господин Фельдтон, утил меня выть, как настоящая низить. И нетесть. Только я устяля. Потом и сё потлинилююсь. Договорив, она широко зевнула. «Зараза, не надо», — попросил её дракон. «Я тоже ужасно не выспался из-за вашего воя. Это было очень громко. Учитывая, что ты необычная нечисть, а реликтовая, домашняя и эфейская. Тебе невместно себя вести, как обычная, дикая». где ну, тяк тебя, Ну, интересно зе. Я никогда ланси не вылез с настоящим литем в компании. Блатики тузы с нами выли». На этом тему завывания мы оставили. Но по прилёте поспрашивали Андре и Жанна Луи, с чего вдруг им вздумалось голосить, как упыри на болоте. Ну и потом моя нечисть им всё же не игрушка. Научит её плохому, а мне потом перевоспитывай. До города мы долетели без приключений. Зараза всю дорогу спала, а после на руках у Ирдена просидела всё время, пока мы ходили по лавкам. Я оформляла покупки товаров с доставкой в замок родителей. Оттуда ведь переноситься корком будем. Ирден себе пополнил гардероб готовой одеждой, меня попросил ему посодействовать только с чарами, позволяющими одежде сохранять форму при трансформации. Чтобы не искать для этого специального мага. Сам он это не мог сделать, его дар не позволял. Зараза была молчалива, так как наоралась и навылась за ночь. Но смотрела по сторонам с любопытством. Иногда просила купить что-то вкусное у лоточников. Выбрала себе бусики из бирюзы и на этом успокоилась. Пообедали мы в городе в хорошем ресторане. И моя питомица даже вела себя прилично. Хотя, конечно же, была звездой, и всё внимание принадлежало только ей. А когда мы закончили дела и вернулись домой, она попросила. Клалочка, давай плетать им сюда мою каменюку. Нас обещали её изучить и помыть. «Я же его помыл», — сказал Ирдан. «Нет, ты не так помыль. Надо, как Клала мили меня. Стёбать ей, Тинька. леандол найдёт книжку, а Зянь люи помоет мою каменюку. Он сказал, есть хорошая зиездная мочалка. «Ну или Клалочка помоет, она уже умеет». «Может, не надо железной мочалкой?» осторожно уточнила я, переглянувшись с Ирденом. Мы-то с ним знали, чем у нас закончилась прошлое мытье статуя. Кто же мог предположить такой итог? «Надо, Клалочка, надо!» вздохнула зараза и широко зевнула. «Давай скорее тасить сюда мою добысью, а потом узенеть, отдыхать, и ночь упадем с блядиками на другую кладбище. Там что-то интересное завелось». «А как же степь? Ты с нами не пойдешь?» «Нет, чего я, Ольков, не виделись столь. Зьюенькие с вами пойдут. А у нас с моими братиками обсильная программа». «Поговорю я еще с твоими братиками», нахмурилась я. Что-то они разошлись. Нади их сейчас позвать. Пусть помогают тасить мою статую». В том, чтобы быть феей, есть определенные преимущество. Можно феячить и открывать порталы. Собралась для переноса статуи от амазонок вся честная компания. Мои братцы, которых Гаргулье смело присвоила и записала в своих блатиков. Ещё два брата, но уже драконы. И мой папа, который не мог оставить творящуюся в его замке магию без своего внимания. Папа предлагал отправить вестников маме и попросить её подготовить нам передачу статуи из рук в руки. Но тут встали против Ирдены Эдгар. Они заявили, что там ещё и их матушка. у которой могут иметься свои планы на происходящее. И вообще лучше, чтобы обе и ничего не знали. Пусть своими делами занимаются. Чем меньше мамы знают, тем лучше живётся их отпрыском. Поразмыслил мой родитель, вероятно, вспомнил свою матушку и то, как ему доставалось в детстве и юности. И согласился с доводами. В общем, под чутким руководством заразы я открывала маленький портал в комнату, которую нам выделили у амазонок. Именно там оставалась статуя. Но, зная, что народец меня окружает неблагонадёжно и себе на уме, портал я открыла небольшой, ровно такой, чтобы в него могла пролезть только зараза и вытащить вожделенную статую. И я оказалась права. Увидев размер прохода и то, что в него никому, кроме заразы, не поместится, мои подельники негодующе зароптали. Особенно Жан-Луи и Леандр. «Клара, но ну нам же ничего не видно!» Сестра, ну почему такой маленький? В него же никто не сможет пройти. Я только выразительно подняла брови, и они насупились. Сэлкок, давай скалея, — крикнула в открывшийся проход зараза. Мы ждём. Вождь, принимай. Невозмутимо, но крайне неожиданно для меня сказал с той стороны орк, чье имя зараза безбожно коверкала, и подошёл так, чтобы мы его увидели. Я всё сделала, как ты с заразой просела. А я просила. «Зараза!» — негромко окликнула я нечисть. «Погоди, Клалочка, тасите скале мою каменюку!» — скомандовала она моим братьям. И те потащили статую Гаргули, которую орк передал им из рук в руки. Жан-Луи и Элеандр бережно её перенесли из мира амазонок в наш замок и поставили на пол. «Ширкок, как там всё проходит?» — спросил Ирден, подойдя ближе. «Всё хорошо, дракон. Некроманты вскрыли древний могильник. Нашли жертвенные захоронения и древний артефакт. Разбираются». «С ними всё хорошо?» — спросил папа. «Да, Риат Монг». «Старый Риат Монг очень доволен. Говорит, уникальное место, и редчайшие находки. Риата, мама вождя, общается с королевой амазонок и активно работает в развалинах храма. А наша мама...» — спросил Эдгар. — Драконица? — ухмыльнулся вдруг во все клыки немолодой орк. — Реаталанц веселится и всё исследует. Тут он вдруг прислушался и заявил. — Кто-то идёт. и таки да, хлопнула дверь, прозвучали быстрые лёгкие шаги, и в окошко портала заглянула Алкеста. Ах, вот вы где! — обрадовалась она, увидев всех нас. — Светлая госпожа, счастливы вас видеть. Спасибо, что прислали к нам некромантов. — «Они разбирают все проблемы и древние захоронки». «Ну и отлично», — улыбнулась я. «Алкеста, мы не попрощались с королевой Рогнидой. Передай, пожалуйста, что всё в селе. Мы вот-вот отправимся к оркам, в степи будем говорить с духами предков». Амазонка слушала меня, внимательно переводя взгляд поочерёдно на всех, кого могла увидеть со своего ракурса. И вдруг замерла и будто выпала из реальности. «Алкеста?» — позвала я. Тот меня аккуратно потрогал за руку стоящий рядом Ирден и указал на Леандра. Мой средний брат стоял с глупым видом и таращился на Амазонку так же, как и она на него. Ого! Это что, ему понравилась Алкеста? Но она вроде постарше его на пару лет. Да и вообще. «Сылкок!» — страшным шепотом позвала вдруг зараза. «Давай нам сюда девтёнку. Пусть она с моим платиком познакомится». Никто не успел ничего ни то, что сказать, но даже глазом моргнуть. Ширкук просто сделал подсечку замешкавшейся и не готовой к диверсии алкесте. Перехватил её и направил падение так, чтобы она перевалилась в открытое окошко портала. Амазонка же мгновенно сгруппировалась и перекувыркнулась в воздухе, и даже выхватила прямо в этом своём немыслимом кульбите оружие. Только юбка короткая мелькнула, полностью обнажая и длинные стройные ноги, и крепкие ягодицы в шортиках. Только вот приземлилась она не на ковёр в жилище амазонок, а на паркет в гнезде некромантов в Истарине. А больше ничего сделать Алкеста не успела, потому что папа поступил привычно и предсказуемо. Он просто кинул в девушку заклинание обездвиживания. И пока народ растерянно задавал вопросы и гудела, зараза с довольным видом сидела и гладила по голове свою каменную добычу, папа подошёл к Алкесте, что-то негромко ей сказал и аккуратно вытащил из её пальцев меч. Тут я отмерла и подошла так, чтобы она видела мое лицо. «Алкеста, не бойся. Это мой дом и моя семья. Сейчас мы вернем тебя обратно, ну и снимем мы обездвиживание, конечно». Она перевела на меня взгляд. Понять выражение ее глаз я пока не могла. Растерянность, шок, предвкушение, любопытство, досада, смущение. Но агрессии не чувствовалось. Она мне вообще показалась очень разумной и спокойной девушкой. Только я думала, ей понравился Эдгар. Они сама Амалией интересовались им, да и вообще проявляли недюжинные интересы и к оркам, и к драконам. Но, возможно, это особенность их образа жизни. А вот так, чтобы потерять бдительность и выпасть из реальности при взгляде на кого-то. Это только сейчас случилось, когда Алкеста увидела моего брата. «Клара», — решительно шагнул ко мне этот самый брат, «познакомь нас». «Алкеста, амазонка». «Состоит на службе у королевы Рогнеда. Охраняла Эдгара, пока он там гостил. Со вздохом сказала я. А это мой средний брат, Леандр. Он потомственный некромант. И да, он человек. В нашем роду феи только я». Амазонка моргнула, и только тогда папа снял с неё чаро обездвиживания. С досадой поведя плечами и покосившись на свой меч, который папа отнёс в сторону. Она коротко по-военному кивнула, приветствуя всех. «Светлая госпожа, Леандр...» Потом она сдержанно улыбнулась Эдгару. «Приветствую, дракон. Тебе привет от Амалии. Алкеста, решай скорее, останешься погостить или отправишься назад?» — спросила я, заметив, что портал начинает затягиваться. «Я принимаю твое предложение погостить, светлая госпожа». Поклонилась она мне. «Надо сообщить королеве Рогнеде, что я отправилась сюда, и буду нести службу и дальше при фее». «Я сетя сныпису кололеви. Не ластлаивайся. Блатики, ведите Алкесту гулять. Клавочка, по-моему, и Каменюку очень надо». «Папа?» — спросила я. «Всё же именно он хозяин дома, а мы тут вытворяем всякое. Приветствую, от Алкеста. Сначала пройдёмте в мой кабинет, побеседуем». Жестом пригласил Амазонку он. «Логично. Сначала личная беседа и взятие клятв о неразглашении и непричинении вреда». И только потом допуск в родовое гнездо. Обычная практика, да и от большинства амулетов девушке придётся избавиться. Полежат в сейфе, пока она гостит. Особенность конфликтов разных видов магии. Мы не можем рисковать. Кроме того, необходим определённый инструктаж. Это жилище некромантов, тут своя специфика и свои правила, которые нельзя нарушать. Портал уже успел схлопнуться. Нашу внезапную гостью папа увёл, а с ними ушли и мои братья. Эдгар заскучал и ушел к себе на чердак. Ирден был задумчив и молчалив, хмурился своим мыслям. Зараза улетела писать письмо Рогнеде, ведь она мой секретарь. Ну а я попросила дракона мужа отнести статую горгула в прачечную. Буду мыть и скрести. Ирден сначала предложил свою помощь, но потом просто прислонился к стенке и стоял, не вмешиваясь, пока я скребла и терла древнюю статую. По моей просьбе он споласкивал или переставлял, ходил за мной по помещению, если мне нужно было отойти дальше, чем на 10 шагов. А я что-то так увлеклась, отмывая и щетками щётками и тряпками, что впала почти в медитативное состояние. Иногда я помогала себе бытовой магии, всё же я дипломированный маг-бытовик. Иногда волшебную палочку вдруг обнаруживала в своих руках, призывала неосознанно. Тогда я её откладывала в сторону или убирала в чехол на поясе. но иногда она вдруг снова оказывалась у меня в ладони. Провозилась я очень долго, как-то увлеклась, да и хорошо размышлялась под это немудреное занятие. Стоишь, трёшь щёткой, вычищаешь вековые слои грязи из трещинок, смываешь отваливающиеся корки и спрессовавшиеся пыли, и боги знают чего ещё. И думаешь о своём, о браке странном, о драконе бестолковом, о втором драконе красивым, умном, терпеливом. об их матери, об их же отце, с которым я пока не успела познакомиться, о том, что идёт подготовка к свадьбе, и о бурках, которым мы так и не смогли отправиться в степь сегодня, потому что мои покупки доставят только завтра, об амазонках вот думалось тоже, и о балкесте, который приглянулся Леандр, и о том, что, скорее всего, родителям это не понравится. Мой брат-аристократ, прямой наследник древнего рода некромантов, Простая амазонка, да еще и старше его по возрасту ему не пара. Решила, что я сама в это вмешиваться не стану. Все так сложно и непонятно, что пусть уж они как-нибудь сами. Возможно, это вообще всего лишь секундный интерес. И со стороны моего брата, и со стороны бывшей телохранительницы Эдгара.